От колонии до энергостанции 25 миль, то есть ехать предстояло почти целый день. За час пути кончились все темы для разговоров, затих даже размарённый жару орло. Отдельные участки горной дороги размыло дождями. Приходилось спешиваться и переводить лошади с мулами через грязь. Смазка в бурдюках начала вонять. Пётр радовался, что едет впереди, и шлеф мирского запаха тянится не в его сторону. Стоявшее в зените солнце нещадно палило. В горячем воздухе не было ни ветерка. Внизу, за склоном, полоской кованой стали, сверкала пустыня. Ближе к полудню устроили привал. Ремонтники поили лошадей и мулов, а охранники стерегли тележку с поклажей. Тео с Питером с одной стороны, Орло с Алишей с другой. Все четверо поднялись на скалы и внимательно разглядывали небольшой лесок. «Вон он, видите?» Он смотрел в бинокль, показывая на деревья. Пётр прижал ладонь к лбу, чтобы хоть как-то защититься от слепящего солнца. Ничего я не вижу. Ну, сосредоточься. Ярдок в ярдах в 200 от стоянки Пётр действительно увидел едва уловимое движение. Качнулись лапы высокой ели, посыпались на землю иголки. Пётр сделал глубокий вдох, отчаянно внушая себе. Показалось. Еловые лапы зашевелились снова. Прячется в тени, охотится. Шепнул Тео. Вероятно, на белок. Другой живности тут нет. Проголодался сукин сын, раз в такой день на охоту выполз. Тео свистнул. Особенная, похожая на птичью трель, была сигналом тревоги. Алиша тотчас обернулась. Тео прижал пальцы к глазам, кивнул в сторону леса и поднял правую ладонь, изогнув ее наподобие вопросительного знака. Видела? Да. Да. Подняв сжатый кулак, ответила Алиша. «Пошли, брат». Охранники встретились у тележки, где Рейш с Финном, устроившись среди бурдюков, жевали сухари и передавали друг другу пластиковую флягу с водой. Можно выманить пикировщика мулом. Тотчас предложила Алиша, взяла длинную палку и стала чертить на земле. «Погрузим на мула смазку, подгоним его к деревьям и посмотрим, польстится ли пикировщик на приманку». С маскута он уже учуял. Мы спрячемся здесь, здесь и здесь. Алиша поставила на земле крестики. Когда начнём обстрел, пикировщик в тисках окажется под перекрёстным огнём. На таком солнце пёки проблем не возникнет. Лишь, мы же не на облаве, нахмурился Тео. Перепуганные рейсфины даже сухари побросали. Какая ещё блава? спросил Рей. Сколько там пикировщиков? Не волнуйся, мы едем на станцию. Тео «Пикировщик ведь один!» Не унималась Алиша. «Между прочим, стадо всего в милях в пяти, не больше! Неужели так и оставим эту тварь?» «Еще как оставим?» «Где гарантия, что пикировщик один?» Тео повернулся к Рэю с Финном. «Ну как, готовы ехать дальше?» «Разумеется». Рэй быстро поднялся со дна тележки. «Разве определишь, сколько пикировщиков? Один или двадцать один? Поехали скорее отсюда». Несколько секунд Алиша смотрела на них, надменно скрестив на груди руки, и Питер подумал, что она сильно злится. Только ведь она сама ещё у ворот сказала, что отрядом командует Тео. Ладно, ты босс, тебе и решать, вздохнула Алиша. После полудня отряд спустился к подножию горы. Около часа назад с дороги открылся прекрасный вид на турбинный комплекс. Сотни ветряных турбин, словно высохшие деревья, усеивали низины перевала Сан-Горгонио. За ним в Марьеве поблёскивала вторая горная гряда. Сильный суховей вырывал слова изо рта, лишая возможности разговаривать. С каждым ярдом воздух становился жарче, точно отряд приближался к кузнечному горну. Дорога вела в старый город Банинг, от которого до энергостанции оставалось ещё 5 миль. Всем быть на чеку. Внимание! Преодолевая порывы ветра, прокричал Тео и глянул в бинокль. «Лиш! В дозор!» Питер гневно вскинул голову. «Он заместитель командира. Он должен отправиться в дозор!» Но переборол себя и промолчал. Таким решением брат умасливал Алишу. «Теперь на станцию они приедут друзьями». Тео вручил бинокль Алише, та пришпорила Омегу и ускакала вперед ярдов на пятьдесят. Длинная ярко-рыжая коса так и сияла на солнце. Не оборачиваясь, Алиша подняла правую руку, резко опустила. Раскрытая ладонь казалась параллельной земле, а потом свиснула, давая понять, что впереди чисто. Поехали, скомандовал Тео. Долгов монотонного спуска как не бывало. Сердце Петра бешено заколотилось, усталость отклинула. Теперь казалось, он видит горный склон сразу в нескольких ракурсах. Охранники двигались в среднем темпе, с луками наготове. Все, кроме Фина, молчали, а тот спешился и шёл рядом с прижжённым в теле гумолом, на шёпотевому ему: "Не бося, мол, мы почти у цели". Дорога превратилась в узкую тропку, изрезанную следами телег и повозок. Обострившиеся слух и зрение Питера жадно ловили каждый шорох и движение: стон ветра в разбитом окне, хлопанье тряпки, зацепившейся за телеграфный столб. Скрипукатели с истёртыми дождями и временем названиями, которые флюгером вращался над бензопомпами старого автоцентра, вон ржавые и скорёженные машины, вон дома, запорошённые песком чуть ли не до карнизов, вон побелевший, разъеденный ржавчиной гараж. Из многочисленных дыр доносилось воркование голубей, к которому стоило подуть ветру, прибавился мерзкий запах помёта. "Всем быть на чеку", повторил Тео. Тут лучше не задерживаться. Колонна молча вошла в центр города. Здесь стояли дома посReadLine, трёх, а то и четырёхэтажные, хотя многие рухнули, и под руинами оказались не только газонные дворики, но и целые улицы. То и дело попадались в попхах брошенные машины, отдельные даже с распахнутыми дверцами, застывшим во времени наглядным свидетельством панического бегства их владельцев. Кое-где на калифорнийском солнышке вялились трупы. который охранники называли мумими, растрескавшиеся от жары скелеты, склонившиеся над приборной панелью или прижатые к окну. О том, что скелеты человеческие, свидетельствовали, где пучки волос с заколками и лентами, где часы на высохшей руке, которая без малого сто лет сжимала руль полузасыпанного песком грузовика. В Баннинге, эдаком жутком музее старого времени, царила могильная тишина. Аж отрабь берет! шепнул Орло. «Каждый раз велю себе не смотреть по сторонам и каждый раз смотрю». На подъезде к эстакаде Алиша натянула поводья, подняла правую руку и спешно вернулась к колонне. Внизу трое спящих пикировщиков висят на балках над водоводом. На лице Теу не дрогнул ни один мускул. Это гораздо опаснее, чем пикировщик в горном лесу. Однако вступать в бой с троицей не следовало. День уже клонился к вечеру. Придётся сделать крюк. Телега, где попала, не проедет, нужен наклонный въезд. Лишь, ты согласна? Разумеется, смыкаем ряды и ретируемся. Они свернули на восток и ярдов через 100 двинулись вдоль шоссе. Солнце стояло в четырёх ладонях над горизонтом, значит, времени впритык. С телегой быстро не приберёшься по утонувшей в песке улице, а от следующего въезда на шоссе их отделяло не меньше мили. А лишь ведь дело говорила. шипнул младшему брату Тео: "На обратном пути устроим облаву, юнич тоже мы тут троицу, и если они не исчезнут". "Нет, не исчезнут", Тео задумчиво нахмурился. "Пикировщик, сшибающий белочек, это одно. Это троица. Проблема посерьёзнее. Похоже, они знают, что мы ходим этой дорогой". Петра давно интересовало, что пикировщикам известно, а что нет. Они движимы лишь инстинктом или способны мыслить, строить планы и стратегии? Если верно второе, получается, они по-прежнему люди. Люди, какими были до заражения. О пикировщиках так мало сведений. Почему, например, одни приближаются к стене, а другие нет? Почему иногда они рискуют охотиться даже средь бела дня, как тот пикировщик в горном лесу? Их атаки спонтанны или чем-то обусловлены? Почему они зачастую передвигаются тройками? Неужели их действия взаимосвязаны и согласованы, как строки стихотворения? Сколько их всего рыщет в ночи? Уже более 100 лет колонию защищают стены и яркий свет прожекторов. Очевидно, те, кто её строил, хорошо представляли, с каким врагом имеют дело, ну или сравнительно хорошо. Тем не менее, глядя, как группы вирусоносителей появляются чуть ли не из-под земли, подкрадываются к освещённой зоне и исчезают, Пётр чувствовал: перед ним единое целое, живое существо, вопреки заверениям учительницы, обладающее сознанием и душой. Пётр считал, что при жизни человека душа и тело сосуществуют, а с наступлением смерти погибает и то, и другое. Такой вывод он сделал у смерти новоадра матери. Когда рваные звуки её дыхания сменились тишиной, он понял: мамы, женщины, которую он знал с рождения, больше нет. Разве живое существо может не иметь души? А вот и въезд. На севере у подножия холма, в облаке летучей пыли, Питер разглядел длинное низкое строение торгового комплекса Empire Valley или попросту мола. Ни раз и ни два Питер наведывался туда на охоту. За неполные сто лет все самое лучшее и интересное уже разобрали, но в огромном моле еще скрывалась масса полезного. И Гэб, и Джей Кру, и Уильям Санома, и Рекреэйшн, и Леквипмент давным-давно выпотрошили, как и большинство магазинов в южном крыле возле Атриума. Зато оставался Большой Сирс и Джей Си Пенни. В обоих магазинах имелись и окна с пожарными выходами, при малейших признаках опасности, позволяющей моментально выбраться на улицу, и нужные вещи вроде инструментов, сковородок и обуви. Питеру хотелось посмотреть что-нибудь для Мауса-малыша. Вероятно, о том же думал и Тео. Но, увы, времени сейчас не было. У наклонного въезда стоял погнутый ветрами знак с полустертой надписью «10, шсе, съед, лм, спр, гс, 25 и ё, 55». Алиша снова вернулась к группе. «Внизу все чисто. Поторапливайтесь». Благодаря приличному состоянию шоссе колонна снова набрала скорость. По Сан-Гаргоне удул горячий ветер. Петру казалось, ему обожжут и глаза, и все лицо. Кстати, он с самого привала не мочился. Нужно обязательно попить. Телус смотрел в бинокль, придерживая поводья одной рукой. Они приблизились к энергостанции настолько, что было видно, какие из турбин работают, а какие нет. Петер попробовал сосчитать работающие, но быстро сбился. Когда съехали с восточного шоссе, День горы уже подала на долину. Вот наконец энергостанция, полутонувший в земле бетонный бункер в окружении высокого забора. Забор держали под таким напряжением, что любой, кто прикоснётся, моментально превращался в живой факел. За ограждением начиналась силовая магистраль, толстая медной змеёй заползающая на почти отвесный восточный склон горы, который служил естественной преградой. Ты успешился и снял с шеи кожаный шнурок с ключом. Ключ впирал щиток на столбе забора. С другой стороны был точно такой же, в котором имелись два тумблера: один, чтобы контролировать напряжение, другой, чтобы открыть ворота. Ты обесточил забор и удостоверился, что ворота распахнулись. Пошли. К энергостанции примыкала небольшая конюшня, защищённая металлической крышей, с поилками для лошадей и насосом. Сперва охранники и ремонтники припали к кранам сами, утолили жажду, умылись, смочили жесткие от пыли волосы. Потом Рэй с Финном остались заниматься лошадьми и мулами, а охранники зашагали к бункеру. Тел снова вытащил ключ и открыл люк. Охранника встретил порыв холодного воздуха и гул механических вентиляторов. Питер почувствовал осноб. Одинокая лампа в сеча тамплафоне освещала металлическую лестницу, по которой они спустились на подземный этаж к второму люку, оказавшемуся приоткрытым. За ним была диспетчерская кухня, склады и подсобки, а в самом конце стояла для лошадей и мулов, куда животных заводили по пандусу. Здесь есть кто-нибудь? позвал Тео, нагой распахивая люк Настеш. Ответа не последовало. По-моему, Начала Алиша. Знаю, перебил Тео. Это странно. Охранники спустились в люк. На столе посреди диспетчерской стояли свечи, тарелка с сухарями, банки с консервами и чугунный котелок со остатками жаркого. Ужин брошенный впопыхах, как минимум сутки назад. Махнув ножом над котёлком, Орлов с погнал стаю мух. Несмотря на жужжание вентиляторов, спёртый воздух пах мужским потом и нагретой изоляцией. Единственными источниками света были датчики пульта управления, регистрирующие силу тока, мощность турбин и количество вырабатываемой энергии. Часы над пультом показывали без четверти 7. "Где их черти носят?" взбужденно проговорила Алиша. "Я что-то пропустила или вот-вот прозвенит вечерний колокол?" проверил склады и подсобки, охранники убедились в том, о чём уже догадывались. На станции не было ни души. Они вышли на улицу, где, несмотря на сгущающиеся сумерки, царил зной. Рэй и Финн ждали под навесом конюшни, куда они подевались. Азадачин произнёс Тео. Финн смял рубашку и смачив водой протерл грудь и руки. Пропал ящик с инструментами и мул. Он взглянул на Рэя. Потом снова на Тео, точно говоря, есть идея. Может, они до сих пор на турбинах? Порой Зандер допоздна задерживается. А Зандере Филипсе, начальнике станции, особо и сказать было нечего. Солнце, ветер и долгие часы одиночества сделали его сухарём и в прямом, и в переносном смысле. Казалось, Зандер даже разговаривать разучился. Больше пяти слов из него не вытянешь. Допоздна это до какого часа? Не знаю, пожал плечами Фин. Спроси сам, когда вернётся. А кроме Зандера, кто здесь работает? Только Калиб. Тео выбрался из тени конюшни и глянул на турбины. Солнце опускалось за гору. Ещё немного, и тень накроет всю долину, до самой гряды на дальней стороне, а тогда придётся закрыть люк. Пятнадцатилетнего Калиба Джонса, совсем мальчишку, в колонии звали Сапогом. Так «У них пол ладони», – наконец объявил Тео. Все это прекрасно знали, но он решил повторить и по очереди оглядел спутников, точно желая убедиться, что его слушают и понимают. «Давайте уведем животных с улицы». Лошадей и молов по пандусу завели в стойло и закрыли люк на ночь. Когда управились, солнце уже село за гору. Питер оставил орло с Алишей в диспетчерской и подошел к Тео, который стоял у ворот с биноклем и разглядывал долину. Вечерняя прохлада окатила руки и загорелую шею. Во рту опять пересохло, на зубах скрипела пропахшая лошадьми пыль. «Сколько будем ждать?» Тео не ответил. Вопрос был чисто риторическим, пустым сотрясением воздуха. С Калебом и Зандером что-то случилось, иначе они давно бы вернулись на станцию. Питер думал об отце. Да и Тео наверняка тоже. Дэма Джексон свернул с Восточного шоссе и бесследно исчез на турбинном поле. Сколько в ту ночь ждали Зандер за с Калибом, прежде чем закрыть люк, махнув рукой на Дэма Джексона. Услышав шаги, Питр обернулся. Из бункера к ним шла Алиша. Девушка остановилась рядом с братьями, её стремила взгляд на темнеющее поле. Пару минут все трое молча наблюдали, как наступает ночь, когда тень горы доползла до подножия дальней гряды. Алиша достала нож и вытерла свитер. "Не хочу напоминать", начала она. "И не надо", перебил Тео. "Ну всё, довольно, закрываем люк".